Первые. Литературные опыты. Самые первые мои литературные опыты я не помню. То, что я запомнил, относится уже к московскому периоду жизни. В 12 лет я сочинил очень жалостливый рассказ о мальчике, которого привезли учиться из деревни Москву. Я использовал свой жизненный опыт. Рассказ я написал под влиянием рассказа Чехова Ванька Жуков. В отличие от Чехова, конец рассказа я сделал оптимистическим и даже апологетическим. Школа, учителя, комсомольцы и пионеры помогли моему герою преодолеть трудности. Рассказ я отдал учительнице русского языка и литературы. Она меня похвалила. Рассказ хотели даже поместить. в школьной газете, но кое-кто нашел в нем крамолу. Уже в школе мои соученики и учителя заметили одну мою особенность. Если я хвалил какие-то явления советской жизни, то получалось это так, что лучше было бы, чтобы я ругал, а не хвалил. Очевидно, в литературе, как и в рисовании, я был прирожденным сатириком, но не знал этого. И даже в тех случаях, когда я искренне хотел сказать что-то положительное, у меня невольно проскальзывали сатирические нотки. В 1937 году я сочинил рассказ на основе конкретной истории, случившейся в соседнем доме. Суть истории заключалась в следующем. В соседнем доме арестовали инженера как врага народа. Его семью куда-то выслали. Комнату инженера отдали одному из рабочих завода, который разоблачил инженера. Разоблачил, конечно, по поручению портбюро завода. Сын этого разоблачителя появился в нашей дворовой компании как герой. Рабочего сделали инженером, но через несколько месяцев и его арестовали как врага народа. а его семью выслали из Москвы. В это же время я начал оригинальничать, как сказала учительница в моих сочинениях по литературе. На самом деле к оригинальничению я никогда не стремился. Если что-то такое у меня и получалось в этом духе, то получалось это непроизвольно. Я инстинктивно, а потом сознательно Стремился всегда лишь к истине и к ясности, стремился докопаться до сути дела. Я хорошо запомнил лишь одно мое такое сочинение со склонностью к оригинальничанию и философствованию. Анализируя один из рассказов Чехова о человеческой подлости, я в нем сделал вывод об общечеловеческом характере негативных качеств человека. «Помни, — написал я в заключении сочинение, — что пакость, которую ты можешь сделать другим, другие могут сделать тебе самому». Мое сочинение стало предметом обсуждения на комсомольском собрании. Меня осудили за непонимание того, что правило, которое я сформулировал в конце сочинения, имеет силу для буржуазного общества, и что в нашем социалистическом обществе действует закон взаимопомощи и дружбы. Как комсомолец я должен был выполнять какую-то общественную работу. Меня назначили вожатым пионерского отряда В четвертом классе но эту общественную работу я выполнял не очень охотно и не очень хорошо как я уже писал я не любил руководить другими гораздо охотнее я делал работу исполнение которой целиком и полностью зависело от меня одного я предложил комитету комсомола школы выпускать сатирическую стенную газету и предложил название «На перо». Предложение мое одобрили. Меня назначили редактором газеты. Фактически, я делал эту газету один и выпускал ее до окончания школы. Помимо рисунков и подписей к ним, я сочинял сатирические стихи и филитоны. Филитоны, которые я сочинял для стеной газеты», Не помню. Вообще все то, что делается несерьезно, то есть без личного отношения к делаемому как к чему-то важному и без намерения сделать это делом жизни, почти совсем не запоминается. В армии я выпускал боевые листки, то есть тоже своеобразные стенные газеты, иногда по нескольку штук за один день. Но запомнил я и сотен карикатур, Реплик, стихов и филитонов ничтожно мало. Точно так же обстоит дело с тем, что я делал для стенных газет философского факультета Московского университета и Института философии Академии наук СССР. В последние годы школы, 1937-1939 годы, я сочинял много стихов. Стихи я сочинял легко и на любые темы, часто на пари. В этом отношении я подражал русскому поэту Минаеву, сейчас почти забытому. Я его до сих пор люблю и считаю самым виртуозным рифмачом в русской дореволюционной литературе. Он на пари мог сочинять стихи без больших пауз, пройдя Невский проспект в Петербурге, От начала до конца. Я, подражая ему, сочинял стихи также на пари, без больших пауз, идя по проспекту мира, бывшее Первое Мещанское от Колхозной площади до площади Рижского вокзала. Расстояние, равное длине Невского проспекта. Эти стихи я не записывал и даже не стремился запомнить. Они в основном были такого сорта, что если бы о них узнали, то мне не поздоровилось бы. Во всяком случае, опубликовать их было невозможно. Приведу в качестве примера стихотворение «Первое пророчество», которое я сочинил в 1939 году, реставрировал в 1953 году и опубликовал в книге «Нашей юности полет» посвященный тридцатилетию со дня смерти Сталина. Пройдет еще немного лет, и смысл утратят наши страсти, и хладнокровные умы разложат нашу жизнь на части. На них наклеят для удобств классификаторские метки и словно в школьный аттестат проставят Должные отметки. Устанут даже правдецы От обличительных истерий И истолкуют как прогресс Все наши прошлые потери. У самых чутких из людей Не затрепещет сердце боли Из-за известной им со слов Испытанной не ими боли. Все так и будет. А пока... Продолжим начатое дело, костьми поляжем за канал, Под пулемет подставим тело, не доедим и недоспим, Конечно, недолюбим тоже, и все, что станет на пути, Своим движением уничтожим. Не думайте, будто я модернизировал содержание стихотворения. Идея подставить тело под пулемет родилась в гражданскую войну и была для нас тогда привычным элементом коммунистического воспитания. А утверждение о том, что здание нового общества строилось на костях народа, было общим местом в разговорах в тех кругах, в которых я жил. Но оно не воспринималось как разоблачение неких язов коммунизма. Более того, оно воспринималось как готовность народа лечь ко за коммунизм, каким бы тяжелым ни был путь к нему. В коммунизм не столько верили, сколько хотели верить. Кто знает, как сложилась бы моя судьба, если бы я начал печататься уже в те годы и приобрел бы известность как поэт. Но я... Нисколько не жалею о том, что тот период чрезвычайно интенсивного творчества прошел практически впустую. Он все-таки был, и я об этом знаю. Я больше жалею о том, что не смог реализоваться как поэт и как художник Борис Языкеев. Если бы это случилось, он мог бы стать гордостью русской нации. Но в России до сих пор предпочитают присмыкаться перед любыми посредственными явлениями западной культуры, мешая живым соотечественникам раскрыть свои таланты и убивая своих живых потенциальных гениев.